Голова четвёртая. «Это наше право. Мы здесь по праву. Растёт трава, течёт вода. Чаунок выходит на орбиту по праву». Пьяные, без единой капли спиртного, в свете высокого костра, они праздновали изменение статуса. Мальчики из новой группы, прибывшие сегодня, с завистью наблюдали за чужим праздником. Аира называл имена А ребята выходили к костру, покрытые шрамами, в рваных коротких штанах, с тесаками на боку. Каждый получал деревянную плашку, стоявшую стольких усилий. Тимур Алк! Зеленоволосый вышел в круг, и со стороны было видно, как у него подгибаются колени. Айра молча протянул ему плашку на ремешке. Тимур Алк секунду смотрел на нее, будто не веря. Потом взял и, как слепой, ушёл со своей добычей в лес. «Андрей Строганов!» Крокодил почувствовал себя мальчишкой, счастливым, как никогда. «Светится день, и темнеет ночь. Я возвожу своё жилище по праву. Мы здесь по праву». Подростки ревели, визжали, свистели, приветствуя крокодила, мигранты и чужака. Взяв в ладони твёрдую, пахнущую смолой деревянную плашку, он с трудом подавил желание поцеловать её на виду у всех. Это ведь не клинок. Вышло бы сентиментально, недостойно сурового гражданина Ра. В котле кипело варево. На решётках жарились грибы. Мальчишки ели, обливаясь жиром. Пили речную воду, припадая губами к широким чашам. Фосфоресцирующие ночные насекомые убирались глубже в лес, подальше от костра, а полос над, перепачканной копотью, всё подбрасывал и подбрасывал дрова в огонь, и языки пламени, казалось, готовы были слезать с тёмного неба пару-другую спутников. А потом как-то сразу наступила тишина. Отыскав на деревянной полке склада свою одежду, крокодил пошёл к реке. Разделся до гола и долго мылся нехолодной мягкой водой. Немного поплавал, растерся жестким полотенцем, натянул джинсы и рубашку, почувствовал себя скованно, будто надел чужую кожу, повесил на грудь деревянное удостоверение на ремешке. Приближался рассвет. Сидя на берегу реки, крокодил следил за движениями рыб на отмели. За полетом стаи мошек, похожей на модель галактики. Затем, как меняло оттенки утреннее небо. И гасли мелкие звезды, и неприметные спутники. И бледнели огни поярче. А потом огни и вовсе впитались в зеленоватое глубокое поле. Поднялось солнце. И осветило верхушки леса. Все эти глянцевые веера, пышные перья и строения из лиан. Тогда крокодил встал и вернулся к костру. На вновь разведённом огне уже готовили завтрак. Три десятка новоприбывших подростков в новеньких одинаковых штанах до колен разбирали тесаки и ножны. Перед ними стоял, скрестив руки, незнакомый мужчина, со спины похожий на Аира. Но только со спины. «Завтракать будешь?» – спросил крокодила полоснат. Он переоделся в домашнее, но воротник не стал застегивать и рукава лёгкой рубахи закатал выше локтя. «А где Аира?» Полоснат над развёл руками, будто присоединяясь к недоумению крокодила. Лодка подошла к пологому причалу, развернулась к нему правым боком и, как жук, сложила шесть лап. Берег был полон народу. Вдоль склона основали кабинки монорельса. Мальчишки, ныне взрослые полноценные граждане, почти одновременно спрыгнули с борта на причал, и толпа встречающих заволновалась. Это было подчеркнуто суровое и очень торжественное приветствие. Никаких объятий, слез и поцелуев, хотя среди встречающих полно было женщин и девушек. Мальчишки, снявшие удостоверения, протягивали его матерям, отцам, братьям и сестрам. Те сжимали деревянную плашку в кулаке. Первые секунды было тихо. Только взгляды. Нечаянные прикосновения. Счастливые улыбки. Потом люди разом заговорили. «С возвращением, сынок!» «Привет, малыш! Сегодня будем праздновать!» «Сестры приехали!» «Молодец! Я не сомневался!» Крокодил нашел глазами Тимур Алка. Метис стоял по обыкновению в стороне от толпы. Двумя руками держась за руки своей бабушки. Крокодил с трудом узнал ее. Вместо пальмовой юбки на женщине был брючный костюм, скроенный точно по фигуре. Волосы убраны под маленькую шапочку, и вся она казалась моложе и стройнее, чем тогда, на острове. Эти двое молчали. Тимур Алк стоял крокодилу спиной, зато лицо женщины которая не знала, что за нею наблюдают, былыкрысноречивее любой речи. Она смотрела на внука без слез и без улыбки, но от выражения ее глаз крокодилу сделалось жарко. «Она знает, что парень был мертвым», подумалось крокодилу. «Она знает все. Этот мальчишка для нее болезненно дорог, и колоссальных усилий стоит не спрятать его под крыло, не запереть навеки в уютной комнате». «Не присвоить, как игрушку. А ведь она могла бы, пожалуй. Он метис, а она, по всей видимости, функционер государства общины». Крокодил вспомнил слова Тимур Алка о том, что бабушка мальчишки работает в миграционном центре. Самое время подойти и познакомиться. Он сделал несколько шагов, аккуратно лавируя в радостной толпе, и остановился. Тимур Алка и его бабушка стояли, держась за руки, будто памятник семейному счастью. Вокруг уже рядила толпа. Люди расходились, болтая, наконец-то позволив себе обняться. Подростки, ставшие крокодилу почти родными за эти несколько недель, садились в вагоны монорельса, окружённые родителями, друзьями, братьями и сёстрами.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 что остался на причале один. Дверь камеры хранения стояла на распашку. В верёвочных ячейках безо всякого присмотра лежали вещи черебет, отправившихся на остров сегодня утром. Кто-то вернётся раньше времени и, глотая никем невидимые слёзы, возьмёт свой рюкзак или куртку или фотографию любимой собаки. Кстати, собак крокодила до сих пор не видел. Есть ли нора... Домашние животные. Он постоял ещё. Потом огляделся. Нашёл на стволе ближайшего дерева коммуникационное гнездо и положил в него своё удостоверение. Считывать информацию пальцами с древесного среза он так и не научился. Для пробы это не требовалось. на были в ходу и другие интерфейсы. Сейчас, например, в воздухе развернулся экран в виде виртуального берестяного свитка.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 Та выпростала ноги, положила на воду яркие поплавки и была такова. Только пенный шлейф протянулся. «Что ещё они хранят под землёй?» – подумал крокодил. «Дворцы и палаты?» «Андрей Строганов?» «Один человек хочет найти жильё». Вылезла таблица, похожая на расписание самого большого во вселенной аэропорта. Названия местностей, цифры.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 Андрей Строганов, вы выбрали для поселения жильё класса «Бабочка». Светло-зелёный. Расход ресурсов 82 к 100. Доступ немедленный. Подтвердить? Да. Андрей Строганов, примите транспортную схему для 58612. Техническая информация скрыта. Не дожидаясь, пока свернётся экран, он выдернул своё удостоверение из гнезда и направился к монорельсу.